Глава 22. Тату и странное происшествие. Джип чуроки арендовала у нас на сотке организация, а не частник. Потом машину нам вернули, пояснял полковнику Гущуну Клавдию Мамонтову и Макару, менеджер фирмы по аренде автомобилей. Они шли по двору, заставленному автомобилями представительского класса. Макар разглядывал белые лимузины, Не продаёте? спросил он. А кому сейчас такое продашь? вздохнул менеджер. Раньше у нас белые челнозы звёзды эстрады арендовали. Хаммер на расхват шёл. А теперь все по домам сидят, концертов, гастролей нет. Когда из фирмы мне позвонили насчёт аренды джипа, я на седьмое небо от счастья взлетел. Что за фирма? спросил полковник Гущин. Название в компьютере Сейчас подниму для вас документы, договор аренды. Я так понял из скорт фирмы, исходя из моего прежнего опыта. Он открыл дверь офиса, полковник Гущин сразу остановился. Зайдите, уточните и возвращайтесь. Здесь поговорим. Менеджер покосился на его медицинскую экипировку, но ничего не сказал. В офис с ним зашёл Клавдий Мамонтов, затем они вернулись. Фирма называется Чёрный бамбук. Но это не похоронная контора. Ваш помощник, — менеджер кивнул на Клавдия Мамонтова, — на флешку всё скачал. А вот распечатка документов. — Как этот бамбук с вами расплачивался? — спросил полковник Гущин. Деньги на счёт перечислили, причём не предоплату, а всю сумму сразу. И страховку, что мы берём. Машину просили пригнать на стоянку на МКАД, там есть адрес, схема. И после истечения аренды тоже оставили на стоянке? Нет, у нас порядок жёсткий. Авто пригоняется после аренды сюда, и я сам лично его осматриваю на предмет возможных повреждений. Они хотели просто оставить на стоянке, но я сказал, что у нас другие правила. И от них приехали двое, вернули машину. Двое? Сотрудники фирмы? Ну да. Опишите их, пожалуйста. Они назвали свои фамилии. Нет. Подпись, правда, за корючку старший поставил на документах. Старший? Они, судя по всему, братья, заявил менеджер. Старший и младший похожи очень друг на друга. Старший такой плотный качок, а младший парень молодой, ну, типа байкера в коже, штаны в обтяжку. Двое мужчин, переспросил Клавдия Мамонтов. А младший не мог быть женщиной? В кожаных брюках и что ещё было надето? Кслуху, как на вашем сотруднике, менеджер Кевнулнамакара. Я что, слепой по-вашему? Бабу от мужика не могу отличить. Какая женщина, говорю вам, брать я они. Старшей вашего возраста за 30, а парень лет 25. Темноволосый, глазами так и зыркает по сторонам. Нервный какой-то, может даже наркоман. Старший-то посолиднее, но тоже видно, палец в рот ему не клади. Попешите его. терпеливо попросил полковник Гущин. Ну, такой он здоровый. Лицо длинное, лошадиное. Типа бывалый. Да, у него татуировка вот здесь. Менеджеру указал на своё предплечье. Что-то вроде дракона? Раз фирмы Чёрный бамбук. Нет, сабля. Он был в чёрной футболке, и я хорошо его татушку разглядел. Сабля изогнутая, как у турок. А на запястье кусок проволоки колючей вытатуирован. Понятно. А прежде эта фирма к вам обращалась насчёт аренды? Нет, никогда. Впервые они нам позвонили. Джип я осмотрел сам, всё в порядке, не битый. Они документы подписали и уехали. На чём? быстро спросил полковник Гущин. А вторая машина была у них. Их же двое. Один джип пригнал, второй на своей приехал. Чёрный BMW. Новый последняя модель. Насчёт номера не спрашивайте, не видел я. Занимался джипом нашим. Фёдор Матвеевич с Вероникой, ляминой женщиной встречалась в кожаных брюках. А здесь парень молодой. Клавдий Мамонтов гнул свою линию. Совпадение? Двое братьев. Менеджеры перепутать мог, как те наши свидетельницы в монастыре. Принял переодетую женщину за парня молодого. А светлые волосы женщины парик Или трансгендер у нас нарисовался, фыркнул Макар. Клава, душа моя, официантка в ресторане совсем другой женский тип описывала. Дамочка, упакованная в дорогие вещи, украшения. Нет, это все разные люди, не путай нас своими фантазиями. Так. Мы сейчас возвращаемся в главк, и ты, Клавди, сразу идёшь в архив, распорядился полковник Гущин. Я туда позвоню. Ты мне вместе с архивариусом постараешься найти одно старое уголовное дело. Макар и Клавдий Мамонтов переглянулись. О чём это он? Выйдя за ворота фирмы, они подошли к внедорожнику Мамонтова, и в этот момент Макар внезапно резко остановился. Он оглядывал улицу между двумя бывшими заводскими корпусами ЗИЛа, превращёнными в офисные здания. Она была сплошь заставлена транспортом, по ней изредка проезжали машины. Ты чего вдруг? спросил Клавдий Мамонтов. Помните лес у монастыря? У меня там было постоянное чувство, что за нами наблюдают. Собаки одичавшие из кустов. Макар как радар поворачивался вокруг своей оси, словно искал что-то. И сейчас. Что сейчас? То же самое. За нами наблюдают. Кто? Здесь ни леса, ни собак, офисы полупустые. Это не из офисов. Из машины. Макар замер. Только я не пойму из какой. Их тут полно. У меня с детства это развито. Я в Англии в престижной школе учился, и меня там, короче, боллинг там махровый процветал. Бесконечно одинокий русский мальчик в дорогой английской школе. Так вот, я всегда чувствовал, например, что мне не надо заходить в душевую после регби или футбола. потому что за мной уже наблюдают. И ждут там старшие пацаны. Я смазливый был парень в детстве, а это не очень счастливый жребий в престижной английской школе. Полковник Гущин ничего ему на это не сказал, но сам внимательно оглядел улицу, освещённую солнцем, сияющим из-за свинцовых дождевых туч. По возвращении в главку он сразу позвонил старшему оперативной группы. По банку данных пробети мне сочетание двух татуировок: сабля без ножен и фрагмент колючей проволоки. Есть фигуранты, которые подходят, и ещё ранние судимые братья. По этим признакам весь список тоже мне. Мамонтов он отдал записку для архивариуса, предварительно позвонив в архив. Благоходить из внутреннего двора недалеко, сразу за тиром в подвале. А что означают эти тату? Спросил Макар Гущина с любопытством. И я так понял, это не просто картинки, а уголовные символы. Сабля знак фарта, опасности и значимости. Фрагмент проволоки на запястье означает, что человек уже побывал в исправительно-трудовом заведении, причём не однажды. К тому же, они братья. Что-то я слышал подобное. Было дело, где братья проходили. Клавдий Мамонтов ушёл в архив, и как провалился сквозь землю, Через час оперативник прислал Гущенко по электронке данные из картотеки: список лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности по признаку братья, родственники. Гущенко и Макар начали смотреть. Колонки из фамилий, 72 фигуранта. Ещё через полчаса пришёл мейл с данными картотеки о татуировках и снова длинный столбец. "Сиди, читай", велел Гущен Макару. Нам нужно совпадение, чтобы и сабля, и проволока. Сам он позвонил сначала в министерство, в главное управление уголовного розыска, затем начал названивать экспертам-криминалистам, что-то уточнял. Макар, углубившийся в список, слушал в полууха. Он медленно кликал на каждый присланный из банка данных файл, открывая его, разглядывая фотографии тутуйровок и читая фамилии их обладателей. Сабля сабля, проволока, сабля, проволока, проволока. Символы тату были очень популярны, но пока не пересекались. Макар кликал, открывая всё новые и новые файлы. И вдруг сабля и проволока. Он смотрел на фотографию. Рука и на ней две татуировки. Сабля на предплечье и проволока на запястье. Он прочёл фамилию того, кто сделал себе такие наколки. Гусев, Пётр Матвеевич. Здесь есть некий Гусев Виктор, и у него одного как раз обе тутуйровки. Ранее судим. Ого, сколько. Кража, грабёж, ещё грабёж. Тяжкие телесные. Это когда хотели убить, но человек выжил, да? Да. Посмотри дальше его родственные связи. Гущин снял очки, в которых читал документы. «Уроженец Ставрополья, возраст ему сейчас тридцать восемь, мать и отец и... брат! У него есть младший брат, Гусев Станислав!» «Гуси, Витя и Стасик», — полковник Гущин покачал головой. На пороге каморки папы Карло возник Клавдий Мамонтов, прижимающий к груди три толстенных тома одного уголовного дела. Архивариус столько это нашёл по вашему запросу, Фёдор Матвеевич, объявил он. Больше ничего нет. А больше ничего и не надо, гущен забрал у него тома. Он открыл сразу второй том и начал листать протоколы. Дело о разбойном нападении и причинении тяжких телесных повреждений. В Пушкине в дом бизнесмена ночью ворвались двое вооружённых преступников. Произошло это 13 лет назад. Бизнесмен имел крупный долг перед Арнольдом, тем самым вором в законе, который умер от коронавируса. Гущин кашлянул. Дело прошлое. Бизнесмен тогда сам встретил нападавших с карабином в руках. Он тоже стрелял и даже ранил их обоих. Обоих гусей, братьев Гусевых. старшего Виктора чуть не убил, попал ему в живот. Младшему прострелил руку, а пацану этому Стасику было тогда всего 15 лет. Его братан взял с собой на дело наказывать должника Арнольда, у которого в то время сам работал личным телохранителем. Младший Стасик, когда увидел, что его брат ранен, набросился на бизнесмена и, несмотря на свою рану, отнял у него карабин и начал его лупить прикладом по голове. чуть не убил за брата. Так как Гусевы оказались с полевыми ранениями на больничной койке, а этот потерпевший сам в роли нападавшего, оба браться за такое дело в вооружённый разбой с тяжкими телесными получили относительно немного. Старший 8 лет, и младший несовершеннолетка 6. И они давно уже оба на свободе и по-прежнему в деле. Старший Виктор до самой смерти Арнольда был его преданным слугой и охранником. И на ножах с нынешним петуней Ардженикидзе, которого на Вровской сходке лабировал наш покойный Миша Алтайский. Вы хотите сказать, что эти двое, братья Гуси, есть те самые, которые убили Алтайского, спросил Макар. Машину брали в аренду, она мелькала в барках и у Москвы реки, у дома Алтайского. А не уголовники. Это такой след. Полковник Гущин покачал головой. А вы говорите маньяк. Какой маньяк? Тут такой след перед нами вырисовывается. Впервые за эти дни нечто осязаемое, реальное и достижимое. И он достал мобильный и начал сыпать ЦУ направо и налево из своей каморки с санитайзерами до тех пор, пока его телефон буквально не раскалился.